Другие ученые считают, что длительность жизни зависит от трех факторов. Это температура тела, уровень инсулина и уровень органического соединения ДГАС, который является регулятором гормонов и обладает биологической активностью. Пониженная температура организма, низкий уровень инсулина и высокий уровень ДГАС способствуют большей продолжительности жизни. Помимо биологических и генетических особенностей людей, долгожительство определяется и образом их жизни. Недаром рейтинг по уровню продолжительности жизни является мерилом общего уровня жизни страны. Так, результаты статистических исследований свидетельствуют, среди государств с высоким уровнем продолжительности жизни лидируют Япония, Сингапур, Андорра, Макао и сан марино Не отстают от них жители Австралии, Швейцарии, Швеции, Гонконга, Италии, Франции, Испании. Бывшие республики СССР попали в промежуток между 139 и 170 местами. Самая низкая продолжительность жизни в большинстве африканских государств, список которых замыкает Мозамбик, где показатель составляет всего 31 год. Сегодня существует множество компьютерных программ, которые позволяют каждому желающему определить продолжительность жизни и точную дату смерти с вероятностью до 87%. Однако продавцы таких программ никакой ответственности не несут, а гарантируют всего лишь хорошее времяпровождение за этим занятием. Более точные результаты предлагают получить психологи, предоставляя множество тестов, по которым можно определить продолжительность своей жизни, исходя из факторов, влияющих на долголетие. А психолог Клифф арнолл даже предложил просчитать срок пребывания на этом свете, воспользовавшись математической формулой, которую он вывел. Q равно, скобка открывается, G умножить на O, плюс A, плюс N, плюс R, плюс MS, плюс HM, скобка закрылась, разделить на I где жи, наследственность, о оптимизм, а уровень активности, н питание, р отношения с другими, мс достаточное количество денег, hм HM забота о здоровье и импульсивность. Факторы каждой по отдельности оцениваются по десятибалльной шкале. Итоговый же показатель может изменяться в пределах от 0,5 до 150. Разброс, конечно, нереальный. Поэтому и эта формула бессмертия скорее нас больше развлечет, чем скажет правду. Однако один неоспоримый плюс у этой формулы есть. Любой может сам посчитать свои шансы и решить, что стоит изменить, чтобы жить подольше, и какие важные меры начать принимать до того, как вам в автобусе начнут уступать место. Ведь чем раньше начать профилактику старения, тем более выраженным будет эффект, уверяют специалисты. Мало того, при серьезном отношении к делу возможно даже омоложение организма. Так сколько каждому из нас там на небесах отвели времени на наше бренное, но столь жизнелюбивое существование? Попробуем вычислить сами, но с помощью рекомендаций специалистов. Не верь своему паспорту, определи свой настоящий биологический возраст. Как узнать, сколько вам лет на самом деле? Ученые полагают, нельзя достоверно судить о возрасте человека лишь по числу прожитых им лет, то есть по паспорту. Куда важнее этого так называемого календарного возраста другой – биологический. Его отмеряют часы, расположенные где-то внутри нас, и которые у кого-то спешат, а у кого-то отстают. Припомните, наверняка среди ваших знакомых есть хотя бы один энергичный паренек 50-60 лет или девушка, которую не сразу отличишь от ее 35-летних дочерей. С другой стороны – Полно 30-40-летних старичков и старушек, у которых всегда все болит, да и выглядят они соответствующе. Увы, старение неизбежно. И начинается оно уже в 20-25 календарных лет с падения выработки основных гормонов. К 40 годам заметно портится внешний вид, а потом появляются типичные болезни – атеросклероз, остеопороз, артроз, хронические инфекции. Хорошо, конечно, если старость запаздывает, нормально, если приходит в свое время. И плохо, когда наступает рана. От этого ведь зависит и продолжительность жизни, и ее качество. Старение только подводит человека к пропасти, а сбрасывают его туда болезни, любил повторять академик, физиолог и геронтолог Владимир Фролькис. То, что биологический возраст может не соответствовать календарному, геронтологи поняли еще в прошлом веке. Но лишь недавно стали пробовать его вычислять. Не оказалось, организм стареет по частям несмотря на то, что он единое целое. Например, параметры 55-летнего человека, который регулярно занимается спортом, сексом, соблюдает диету и, главное, не поддается стрессу, могут соответствовать биологическим показателям, типичным для календарного возраста в 35 лет. И наоборот, 35-летний парень, пьющий, курящий и вообще махнувший на свое здоровье рукой, может мигом состариться, а у него, как говорится, год за два пойдет, а то и за три. Пьющий человек, имеющий прекрасное сердце и мозг, может умереть рано исключительно из-за больной печени или поджелудочной железы. От злоупотреблений они выработают свой ресурс очень быстро. Среди показателей износа – давление, соотношение жировой и мышечной массы, слух, зрение, а также уровни гормонов, холестерина, содержание сахара в крови. Для того, чтобы точно определить биологический возраст, нужно, конечно, обратиться к врачам пойти множество испытаний, измерений, сдать десятки анализов. Но стоит такое тестирование немалых денег. И если необходимой суммы нет, то можно прикинуть прожитое организмом самостоятельное и без приборов. Главное, вы узнаете, можно ли радоваться за собственное здоровье или надо обеспокоиться. И чем конкретно, если в самом деле уже пора. Итак, приступаем к тестированию. Первое. Наклоны. Засеките время. Стоя прямо, быстро нагнитесь, постаравшись достать пальцами до пола. Быстро выпрямитесь. Опять нагнитесь. Сколько наклонов вы сделали за минуту? 50? 55? Ваш возраст соответствует 20-летнему человеку. 49-35? Вам 30 лет. 34-30? Вам 40. 29-25? Вам 50 лет. 24-20? Вам 60. 19-10? Вам 70 лет. Кстати, если наклоняясь, не сгибая колен, вы можете положить ладони полностью на пол, ваш биологический возраст между 20 и 30 годами. Если вы касаетесь пола только пальцами, вам около 40. Если вы руками достанете лишь до голени, вам около 50. Если вы дотянетесь только до колен, вам уже за 60 лет. Второе быстрота реакции. Ваш партнер держит линейку длиной 50 см на отметке 50 вертикально вниз. Ваша рука находится примерно на 10 см ниже. И как только партнер отпускает линейку, попытайтесь схватить ее большим и указательным пальцами. Если вы схватили линейку на отметке 20 ваш биологический возраст составляет 20 лет. На отметке 25 см 30 лет. На отметке 35 см 40 лет. На отметке 45 см 60 лет. Не удалось поймать 70 лет. Третье. Вестибулярный аппарат. Скрепко зажмуренными глазами – важно. Встаньте на правую или левую ногу. Другую ногу поднимите примерно на 10 сантиметров от пола. Ваш партнер должен засечь время, в течение которого вы сможете устоять. 30 секунд и более – ваш возраст соответствует 20-летнему человеку. 20 секунд – 40-летнему. 15 секунд – 50-летнему. Менее 10 секунд – 60-летнему и старше. Четвертое. Состояние сосудов. Пять секунд сжимайте большим и указательным пальцами кожу на тыльной стороне кисти руки. Кожа немного побелеет. Засеките, сколько времени потребуется, чтобы кожа, белое пятно, приобрела прежний вид. Пять секунд. Вам около 30. Восемь секунд. Около 40. Десять секунд. Около 50. 15 секунд. Около 60 лет. Больше 15 секунд. 70 лет. Пятое дыхательная система. Вдохните полной грудью, выдохните. Посчитайте, сколько таких вдохов-выдохов вы сделаете за минуту. От 45 до 40 – вам 20 лет. От 39 до 35 – 30 лет. От 34 до 30 – 40 лет. 29-20 – 50 лет. 19-15 – 60 лет. 14-10 – 70 лет. Кстати, состояние легких можно определить и по расстоянию, с которого удается задуть свечу. Если это получается, когда вы находитесь в одном метре от свечи, вам 20 лет. С 70-80 см 40 лет. С 50-60 см 60 лет. Шестое. Либида для мужчин. Если у вас возникает половое влечение, которое вы без проблем реализуете 6-7 раз в неделю, Ваш возраст соответствует 20-летнему человеку. Если 5-6 раз в месяц – 30-летнему. Если 3-4 раза в месяц – 40-летнему. Если 1-2 раза в месяц – 50-летнему. Если реже, то вам 60 лет и более. Седьмое. Состояние суставов. Закиньте обе руки за спину и попытайтесь на уровне лопаток сцепить пальцы в замок. Если вы с легкостью сделали это, ваш возраст – 20 лет. Лишь коснулись пальцами – вам 30 лет. Если руки только приблизились, но не прикоснулись – вам 40 лет. Если вы не смогли завести руки за спину и сблизить их – вам 60 лет. Если не смогли вообще завести руки за спину – вам больше 60. Состояние слуха. Максимальное расстояние, на которое человек может различить одни и те же звуки, в 20 и 30 лет – 12 метров, в 40 лет – 11 метров, в 50 лет – 10 метров, 60 лет – 7 метров, 70 лет – 4 метра. Состояние кожи. Если у вас кожа мягкая, без морщин, значит вам 20 лет. Если появились первые горизонтальные линии на лбу и кожа стала суше, это 30-летний возраст. Если уже образовались так называемые носогубные линии и появились морщинки вокруг глаз, значит вы выглядите на 40 лет. Если носогубные линии уже сошлись полумесяцем у рта и движутся по направлению к подбородку, а кроме того появились морщины на шее, значит вам меньше 50 лет не дашь. Если явно видны морщины на лице, кистях рук и теле, а кожа потеряла эластичность, вы выглядите на 60 лет. А теперь сложите все свои результаты и разделите на количество пройденных вами тестов. Эта средняя арифметическая величина и будет вашим биологическим возрастом. Совет. Биологический возраст – не приговор. Например, известно, чаще всего к резкому старению организма приводит сильный или хронический стресс. Если устранить его причину, все параметры, характеризующие возрастные изменения, как правило, улучшаются. Человек объективно молодеет. Медики советуют, если биологический возраст больше календарного на 5 лет, то следует избавиться от нервных перегрузок и перестать нервничать по пустякам. А если вы постарели на 10-15 лет, то тут не мешкая надо пули лететь в фитнес-клуб и вообще пройти полное медицинское обследование.